Глава 1. Здравствуй, Мудюк. Почему ты считаешься, что первые концлагеря завели фашисты? Как же? Первые открывателями были цивилизованные англичане, обустраивавшие лагеря смерти в Трансваале, а потом и у нас, в Двинской губе, в 40 км от Архангельска. Пока мы шли, я осматривал местность. Около берега стоят корбасы, штук 10. Интересно, зачем они здесь? Вот барак вне ограды, явно для охраны. Он и повыше будет, и окна есть, и печная труба торчит. Дым не идёт, так ведь лето, жарко. А эти бараки уже для арестантов. Они внутри за ограждением из колючки и больше напоминают длинные дома, ушедшие в землю. И труб не видно. А как здесь зимой? Нашу партию разбили на две группы. Почти все красноармейцы оказались вместе, а в моей лишь один в военной форме, остальные в цивильных пальто. Одну пятёрку повели куда-то вглубь острова, а нашу направили к открытым дверям барака. Если можно таковым назвать полуземлянку, покрытую тесовой крышей, кое-где уже проросшей северным мхом. Шустря заходите, краснопузые. шевелиться жопами. Лениво подталкивал нас прикладом в спину охранник, немолодой дядька в шинели без погон, зато в фуражке с какардой. Похоже, вся охрана тут состояла из нестроевых чинов или профессиональных тюремщиков. И что их вообще-то кормить? Вон, камень на шею до да вбубо кинуть. Селёдка небось тоже жрать хочет. Философский изрёк второй охранник, длинный и кривой на один глаз. Зачем ты считавший нас по головам, словно 5 человек не весть как много. Видимо, порядок такой. Внутри барак казался ещё длиннее и теснее. Свет едва-едва пробивался из окошка, если можно так назвать отверстие под потолком. Двухэтажные нары из лиственницы, даже караня очищена. Вместо пола набросаны брёвна, под ногами хлюпала вода. И это летом Что тут творится весной, когда тает снег, страшно подумать. А ещё жуткая вонь от переполненной параши человеческих тел и чего-то непонятного, но жутко мерзкого. Уж не от протухшей ли рыбы. А, новички прибыли. Новечёчки-чёчки. Услышали мы чей-то визгливый голос. Кажется, нас встречает торжественная комиссия. Человек 10 оборванцев, напоминавших бандитов с большой дороги. Похоже, уголовники. А я-то думал, что на мутью отправляют лишь политических. С другой стороны, а куда девать воров и грабителей? Архангельская тюрьма-то давно переполнена. Я отыскал взглядом лидера, здорового парня, одетого в бушлат железнодорожника и меховую шапку, стоящего чуть поодаль от остальных, но контролировавшего свою команду. А вот и обладатель везгливого голоса. Мелкий и щуплый мужичок неопределённого возраста. Такие долго считаются юнцами, а потом резко превращаются в старичков. Судя по типажу, типичная шестёрка. в задачу которого входит провести первую проверку новичков, спровоцировать драку. "Ну что, новичочки, политические, да?" нагловато спросила шестёрка. "Политические мы всегда рады, потому что они обязаны оценить текущий момент". Выбрав меня не то на роль слушателя, не то на роль жертвы, поинтересовался. "А что говорил дорогой Карл Маркс об имуществе?" Он говорил, что обладание имуществом есть буржуазная сущность. Если есть лишнее, нужно делиться. А товарищ Ленин говорил, что должна быть социальная справедливость. Вот у меня тулубчика нет, а у тебя есть. Несправедливо. Как вы говорите экспроприация экспроприаторов? Вы буржуев пограбили, теперь должны отдать награбленное трудовому народу. А я и есть трудовой народ, потому что сызмыльство по форточкам да по ширмам тружось. Точно, драки не избежать. Я бегло оглядел своих сотоварищей. Двое уже спрятали глаза, третий какой-то безразличный. Эти непомощники. Вон разве что четвёртый из красноармейцев. Вдвоём против десятерых не отмашемся, а товарят по полной. Но просто взять и уступить тоже нельзя. Будет только хуже. Так что, комуняки, вы супротив товарища Ленина? Начал входить в расшёстёрка. А может, ещё и против товарища Троцкого? А вот товарища Троского не трожь, чмо уголовное, сурово сказал красноармеец. Не марай его имя. Что ты сказал? обродывался мужичок, посмотрев на ноги солдата, хмыкнул. У тебя сапожки хромовые, а ты делиться не хочешь? Ты на мои опорки гляди. На ногах у мужика и на самом деле надеты опорки, да ещё и обмотанные верёвкой. А, тогда мы с вами со всей пролетарской беспощадностью. Снимай прохоря, а ты, кивнул на меня. Тулубчик снимай. Мне твой тулубчик душу греть станет. А не пойдёшь ли ты на хер? предложил красноармеец. Что ты я не понял в натуре? Тут решил вмешаться и я. А в натуре у Боббика болт красный, понял? Что? Оторопел шестёрка, потом попытался ухватить меня за полуполушубка. Семь май клифт, мудила. Сейчас, пообещал я, перехватывая левой рукой загребущую лапу, а правой отвишивая мужичонку за трещину, от которой тот отлетел в сторону. Мой безымянный товарищ Миштем так классно двинул своим хромочом между ног одного бандита, что тот обиженно хрюкнул, переломился пополам и уполз. И завязалось то, что современная молодёжь называет махачем. Мы встали с красноармейцем плечом к плечу. Первое нападение отбили весьма успешно. Один из уголовников отлетел с раскошенным носом, второй словил удар моего сапога по ниже коленки, теперь зажимает разбитую кость и плачет от боли. Но долго бы нам не выстоять, растощили бы, повалили и избили. И точно я бы остался и без полушубка, и без сапог, если бы на помощь не пришли нежданные союзники. Крошее блатных, послышался звонкий голос. Да ёж, салон бала! подхватил боевой клич, мощный рык, показавшийся мне знакомым. В спину уголовникам ударила пятёрка каких-то людей в чёрных бушлатах и в некогда зелёных шинелях. И ситуация изменилась. Всемира против десяти. Это уже неплохо. К тому же, мы были закалёнными, прошедшими огонь и воду фронтовиками, а с нами пытались драться уголовники, не имевшие нашего опыта рукопашных схваток. Что на открытой местности, что в тесной траншее. Лучше бы им не связываться с окопниками. И скоро почти все болотные валялись на брёвнах, боยукае изувеченные конечности или вообще без сознания, за исключением вожака. Остальной народ, человек 40 не меньше, желся на нарах и смотрел на драку с испуганным любопытством. Вожак или как тут принято называть, атаман или пахан, дрался отчаянно, отшвыривая от себя нападавших, а потом, вытащив откуда-то из-под полы нож, полоснул дневои из наших по плечу. Отскочив в сторону, прижавшись спиной к нарам, пахан выставил клинок перед собой и прошептал: "Суки, подходи, в семкишке выпоща". Вот здесь пригодилось бы что-нибудь тяжёлое или нож, но под рукой ничего не оказалось. А вытаскивать свою начку, припасённую давным-давно, времени нет. Я уже сделал шаг вперёд, как меня отстранила чья-то мощная рука. Ну, коволотька, в сторонку отойди. Я слегка обдел. Даже в тюрьме знакомые. Так это же славный командир Серафим Корсаков. Крсаков, хотя и имел голосище как у диакона, не был Илюшей Муромцем. Ни тебе косой с саженью в плечах, ни руки из оглоблю. Самый простой парень. Серафим одним рывком стащил свой видавший виды бушлат, встал напротив пахана и насмешливо спросил: Бросил бы ты пёрышко-то своё, порежешься. Не бросишь? Сам не бросишь, я тебе помогу. Тебе нож-то куда засунуть? В рот или в задницу? Порешу падла. Пообещал главарь, перекидывая нож из левой руки в правую, а потом обратно. Ну-ну, насмешливо сказал матрос, а потом неожиданно кинул скомканный бушлат в лицо бандита, а пока тот отбивался от одежды, ударил пахана в лицо один раз, потом второй, а ещё от полноты душевной так приложил атамана затылком о твёрдую листвинеццу, что та загудела. В бараке уже настала тишина. Один из уголовников, сумевших подняться с пола, подошёл к поверженному вожаку, опустился перед ним на колени, приложив ухо к его груди, перекрестился и тихо сказал: "Кончился". Между тем, рука бандита уже тянулась, чтобы прибрать выпавший нож. Нука, отстранил матрос уголовника, осмотрев нож, презрительно хмыкнул, но прибрал трофей. А с этим, что поинтересовался я, наблюдая, как соратники мёртвого атамана споро обшаривают его тело и делят нехитрое имущество. Одному достался железнодорожный бушлат, другому шапка. Шестёрка с довольным видом снимал с мертвеца сапоги, а потом и портянки. Стащили добротные суконные штаны, верхнюю рубаху, оставив покойника лежать в грязном нательном белье. А головня нехай здесь лежит, не сбежит чай, усмехнулся Серафим. Завтра с утра на работу выйдем, вытащат. У нас что ни ночь, так кто один, покой и никто другой. Кому интересно, пришли атамана или сам умер? Охрана-то только рада будет. Пайку давать не надо, себе заберут. В этот вечер в бараке произошла небольшая революция. политические заняли верхние нары, предварительно выкинув оттуда барахло уголовников. Правда, кое-что мы оставили. Вот парни, с посудой у нас беда. Себе возьмёте, сказал Серафим, передавая нам две воровские кружки, изготовленные из консервных банок. Сюда вам и воды плеснут, и супчика. Супчик у нас такой, что крупинка за крупинкой бежит с добинкой, но лучше, чем ничего. Серафим, а как ты-то сюда попал? Поинтересовался я. Корсаков смущённо почесал затылок и рассказал: "Я же срочную на Балтике отслуживал, и империалистическую там же, а потом домой вернулся. Но без моря скучно. Хотел на военную устроиться командиром, так не получилось. Хорошо взяли на ледокольный переход Таймыр в орудийную прислугу. Там хоть и пушек-то всего две осталось, но всё-таки при деле". А на Таймыре матросы под пулей организовали. С Архангельском связь наладили. У нас же радиостанция мощная, военные сводки по боевым кораблям в Питер передаём. Таймыр-то теперь у гидрографов, у контр-адмирала Велькицкого. Но рейсов мало, вальды редко ходит. Так что нас в Архангельск раз 2 в месяц до отпускают. Я же и в прошлый раз, когда мы из пушки польнули, в увольнение сошёл. А тут надо было у подпольщиков свежие листовки взять. Мы с товарищами пошли. И патруль. Он-то радист, без него никак. Вот я ему и кричу: "Ты беги, а я задержу". Патруль меня взял, кому тузил слегка: "Да сюда, на мудюк". А Вилькицкий по северному пути к Колчаку собирался. От нас оружие и офицеров вести, а вот адмирала продовольствие. Фамилия Вилькицкого показалась знакомой. Точно, он же открыл новую землю, или северную. Даже не знал, что адмирал в Архангельске у белых. Ещё заинтересовал грузообмен между Архангельском и Омском. Интересно, знает ли о том Троцкий. Среди пятерых, так вовремя пришедших к нам на помощь, старших и по возрасту, и по должности, был товарищ Стрелков, бывший председатель Архангельского уездного исполнительного комитета. Пётр Петрович, в отличие от прочих своих товарищей, сбежавших в Котлас при наступлении белых и интервентов, трусо не праздновал, а сражался. Потом попал в плен. Не расстреляли лишь потому, что он был ранен, решили сдохнет и так. Но не умер, и его отправили на мудюк, в числе самых первых каторжников. Пётр Петрович тут почти год. Вместе с первыми заключёнными корчевал вековые деревья, строил саму тюрьму, копал землянки, собирал из сырых брёвен срубы, даже карцер строил. Раньше на всём мудюге одни политические были, рассказал Пётр Петрович. А охранниками французы и англичане. Мы для них даже не скот, а так, живые мертвецы. Так они поводились по ночам в бараке вбегать и стрелять по уровню нар. Они утром смеялись, мол, сколько большевиков в капут. Ещё тир устроили. Погонят нашего брата, а сами по нам стреляют. Ещё и спорили, кто больше большевиков перебьёт, тому бутылку виски. Меня дважды гоняли, да Бог миловал, не попали ни разу. Как хосее с французами убрались, да наших в охрану поставили. Полегче стало. И мордуют нас и стреляют, но всё-таки не так, как союзники. А политических всех повыбили, стали привозить разную шелупонь и уголовников и дезертиров, которые по пять раз с фронта сбегают. Пётр Петрович сидит здесь почти год. Когда красные возьмут Архангельск в феврале, это что ж, мне здесь ещё полгода с лишним жить? Ни этуш, ни этуш. Товарищи, а мы тут долго собираемся сидеть? спросил я. Ты о чём? посмотрел на меня Корсаков. Оглядевшись, нет ли посторонних ушей и убедившись, что окружавший нас народ уже укладывается или уже спит, сказал: "Бежать надо". "Надо", поддержал меня красноармеец. Красноармееца звали Виктором. Фамилию он называть не стал, должность тоже, а мы и не спрашивали. Мне показалось, что парень из комиссаров, только не хочет говорить об этом вслух. Ещё бы. Комиссаров расстреливают сразу. Мне вообще не пришлось ничего объяснять. Как сказал Серафим, Володя из подполья. А далеко ли сбежишь? усмехнулся Стрелков. По северной Двине лёд не раньше октября-ноября встанет, а сейчас пытались по льду идти, догнали, а потом каждого десятого расстреляли, чтобы другим неповадно было. Если не сбежим сейчас осенью, переведут в Якангу, сообщил я. чтобы придать правдоподобие своему послезнанию, сказал, когда на допросе был в контрразведке. Кто-то из беляков проговорился, мол, недолго тебе на мудюге ошиваться, скоро всех политических на иакангу переведут, а там и мудю краем покажутся. Иаканга? переспросил кто-то из сухопутных. Серафим Корсаков, знавший Белое море лучше всех нас вместе взятых, вздохнул, Я, Кенга, это полная жопа, дорогие товарищи. Это бухта за полярным кругом. Там ветра, голые скалы кругом, ни одного дерева. И оттуда уже не сбежишь. Если до железной дороги вёрст 100, а дорога у белых. А по тундре все 200, а то и 300. По тундре не уйти, в дороге помрём. Товарищи, я не против, сказал Стрелков. Только как? Вода кругом. А если корабль захватить? предложил Виктор. Вон пароходик, что нас вёз, он маленький. Если захватим, то вверх по течению можно уйти. Я уже представил себе, как мы захватываем, поддружаем на нём красный флаг, но Серафим разрушил мои планы. На пароходе далеко не уйдём. Канонирку вслед пошлют. Бах, тут нас и видели. И вообще, обычно сюда лесовозы ходят, что брёвна в Норвегию возят. Аристантов в трюм, потом около мудюга на якорь до да вшлюпки. С лесовозом нам самим не совладать. Идея с захватом лесовоза мне тоже не понравилась. Мы же его даже развернуть не сумеем. А коли развернём, то он под вине не пройдёт. На мель сядет. А в Норвегии что делать? Если только с Нансыном познакомиться или с Григом? Нет, Григ уже умер. Тогда тем более нечего там делать. Значит, нужно придумать что-то другое. Не бывает так, чтобы нельзя ничего придумать. Но если лесовозы и пароходы отпали, значит, нужны иные плавсредства. Хм. А ведь я что-то подобное видел. Товарищи, а что там за корбасы стоят? Поинтересовался я. Корбасы? переспросил Стрелков. Так известные какие? Крестьянские. Из-под Архангельска сюда рыбу ловить ходят. А что карбасы? Карбасы. Вот-вот, и я говорю, карбасы.